Глава вторая. Кайзерс Арк. Ага, ага, с безразличным видом покивал Кай. Да я угадаю, одна из твоих частей где-то неподалеку. Правильно, поэтому я тебя сюда и перенёс. Неделя тренировок в качестве награды за первое задание тебя устроит? Это и так довольно много, с учетом того, что тебе просто нужно добраться до старшей руны и разрушить ее с помощью твоей татуировки. Все подано на блюдечки, так сказать. Осталось только взять. Две недели, ответил Кайзер. В первую очередь, это тебе нужна моя помощь, а не мне твоя. Иначе выполнением твоей просьбы я могу заниматься, например, долгие годы. Хм. Ладно, с некоторой задержкой ответила тень. Пусть будет две недели тренировок в качестве первой награды, но в дальнейшем каждую тренировку мы будем обсуждать отдельно. Все будет зависеть от сложности выполнения каждого конкретного задания. А еще будет зависеть от того, насколько ты эффективный учитель. В твоем таланте я не сомневаюсь, но вот в тебе еще как. Иначе какой толк от любого количества недель, если твое обучение, к примеру, едва будет приносить мне пользу?» «Хорошо», — согласилась тень. «Зря ты во мне сомневаешься. Так или иначе, перейдем к делу. На этом острове есть один единственный город, который люди давно оставили. В его центре и расположена старшая руна. Найди ее и уничтожь». После этого я появлюсь вновь, и ты получишь свою награду. С этими словами тень растаяла, полностью исчезнув, не осталось ни намека на ее присутствие. Телепортировавшись на берег, Кай уже собирался было отправиться на поиски города, как вдруг решил сначала разобраться кое с чем. Перед ним появилась замороженная фигура короля зверей. Мгновение спустя лед пропал, и монстр очнулся. Упав на колени, четырехрукий священный зверь задрожал и стал жадно хватать воздух ртом. Пребывание как душой, так и телом в замороженном состоянии серьезно ударило по его разуму. Кай не мог полностью остановить мысленные процессы своего раба, отчего тот частично все осознавал. Для него эти несколько минут показались мучительной вечностью в ледяной темнице, невероятной пыткой. Прошу, не надо. Умоляю, прохрипел практически сломленный зверь. Что угодно, но только не тот холод, прошу. Имя, строго спросил Кай. Я Анатос. Пытаясь взять себя в руки, покорно ответил напуганный священный зверь. Почему атаковал меня? Ради статуса претендента Ирун. Наконец отчасти успокоив сознание. Анатас медленно поднял взгляд, пока не решаясь встать на ноги. Если кандидат убьет претендента, то сможет забрать его пустой накопитель рун и на год сам станет претендентом. Если же за это время успеть стать мастером шести малых звезд или забрать еще один накопитель, то этот срок увеличится. Однажды я уже был претендентом благодаря этой возможности в течение сорока двух лет и, узнав. что на остров попал духовно искалеченный претендент, решил попытать удачу. — Откуда ты узнал обо мне? — Одних клинков мало, чтобы понять, что я был покалечен. — От вождя племени Итриан, который уже давно служит мне, его шпионы проверили ваше состояние перед пробуждением, а затем отправили артефакт, сданными мне. — Понятно, — кивнул Кай, не чувствуя лжи в словах Анатоса. В этом ему помогало проклятие пылающего льда, сблизившееся с оболочкой души зверя. На острове должен быть город. Ты знаешь, где он? Да. Немного помедленнее, фрап добавил. Господин. Тогда веди. Спустя десяток минут двое могущественных мастеров оказались на месте. Идем в центр, сказал кайзер, издалека увидев верхушку огромной башни. Священный зверь лишь кивнул, направившись вперед. С каждой секундой он все лучше осознавал, насколько огромную власть над ним получает Кай. Ведь техника проклятия опылающего льда позволяла не только атаковать душу, но еще и воздействовать на нее. В ее разработке Каю помогал лично Ромтан, владеющий огромными знаниями о принципах работы оболочки души. У Анатаса был только один способ избавиться от техники – разрушить ее силой своей воли. Вот только для этого его воля должна быть сильнее воли создателя проклятия, что было невозможно. Кай уже превосходил зверя в этом параметре, а с учетом скорости развития парня можно было точно сказать, что король зверей никогда не сможет превзойти своего паработителя в данном аспекте. Конечно, оставался еще шанс избавиться от проклятия при помощи какого-нибудь мастера душ. Вот только Анатас даже не подозревал, что особая защита техники моментально активируется и убьет носителя, если обнаружит вмешательство чьей-то силы в его душу. Только мастер душ, более сильный, чем Рунтан, имел шанс что-то сделать. Были ли такие в мирах испытаний? Вероятно. Мог ли Анадо обратиться к ним за помощью? Точно нет. Здесь так много монстров. Шагая по городу под прикрытием воли мастера, которое не позволяло тысячам титанов и сотням тиранов даже в упор увидеть его, сказал Кай. Что произошло с этим островом? Почти двадцать тысяч лет назад здесь появился мощный источник силы, который стал настоящим магнитом для зверей. Они-то и загнали людей под землю, начав господствовать на поверхности. А ты стало быть сильнейший из всех? Посмотрел парень на Анатаса, не чувствуя в городе никого более могущественного. Только недавно стал, признался раб. Я здесь правлю только три сотни лет. До этого были и другие правители, одного из которых я победил благодаря силе сферы зверя. Позволивший мне подчинить почти всех монстров на острове и рунам. Вот почему тут только звери. За столько времени никто другой не обнаружил этот источник. Должно быть, все из-за того, что остров слишком далеко в океане, а кроме того, здесь также остались рабочие массивы людей, что скрывает его от внешнего мира. И только из-за источника звери его находят. Вскоре они добрались до центра города, где высилась гигантская башня. Малый духовный гейзер, хмыкнул Кай. Либо записи Тобиту не верны, либо здесь что-то успело сильно измениться. Это однозначно как минимум средний духовный гейзер. Увидел он энергетическим зрением столб силы, поднимающийся из земли, проходящий сквозь башню и уходящий в небеса. И где вход? задался вопросом парень, не обнаружив духовным восприятием ничего похожего. Его нет, господин, сообщил Анатос. Насколько мне известно, когда начался наплыв заверей на остров, местные запечатали башню. С тех пор ее не удалось даже поцарапать. Телепортироваться внутрь тоже не выйдет. Все как со стенами подземных убежищ. И где же тогда тот источник, который вас привлек? Он внутри башни, но даже сквозь нее мы чувствуем эту силу за сотни километров. Я, как и прошлые правители, медитировал рядом с башней, и даже этого хватило, чтобы серьезно увеличить частоту просветлений. Ничего не ответив, Кай телепортировался к башне. Тень сказала, что нужно всего лишь добраться до старшей руны и разрушить ее, но про подобное препятствие не было ни слова. Неужели соврала? Или же, приложив ладонь к стене башни, Кайзер попытался влить в нее небольшое количество энергии. Внезапно у парня все получилось, а секунду спустя вместо участка стены перед ними возник настоящий проход. Значит, тень обо всем позаботилась. Хорошо, кивнул он. Еди за мной. Не оборачиваясь, крикнул Кай Анатасу и вошел в башню. Зверь последовал за ним, а уже спустя минуту проход исчез. Искомая обнаружилась сразу же на первом этаже. Так вот она какая старшая руна. Стал осматривать Кай парящий в воздухе метровый символ, вблизи которого чувствовалась необычная дикая буйная сила. Старшая руна зверя. Неопознанный объект. Взглянув себе за спину, Кай увидел, как Анатрос упал на колени и благоговейно склонился перед руной. К слову, а как ты использовал силу рун, если уже не являешься претендентом? Вот только зверь молчал, от чего парню пришлось надавить. Ты меня не услышал? А, нет, простите, господин. Подскочил Анатрас, осознав, что на несколько секунд попал под ментальное воздействие старшей руны. Я использовал руны с помощью заранее купленных одноразовых накопителей, которыми могут воспользоваться даже кандидаты. Их можно приобрести в любом алтаре. Например, таком? – спросил Кайзер, указав пальцем вперед. Глаза священного зверя расширились от удивления, как только он осознал, что в центре золотистого зала. Стоит крупный постамент, выглядящий как перевернутая золотая пирамида. Да, потрясенно кивнул он. Алтари разбросаны по всем мирам испытаний, и обычно ими владеют сильнейшие секты, кланы и прочие группировки, ведь их не так много. Найти нечаянный алтарь в нынешние времена практически невозможно, объяснил зверь причину своего шока. Господин, позвольте задать вопрос. Спрашивай, что вы собираетесь со мной делать. Наконец решился он спросить, отойдя от пытки льдом, как называл про себя то состояние король зверей. Проще всего было бы убить тебя, спокойно ответил Кай, заставив Анатраса напрячься. Но в свете новых открытий ты можешь оказаться полезным. Однако раз доверять тебе я не могу, то у тебя только два варианта. Либо умереть здесь и сейчас, либо дать мне клятву верности. Решай. Могу я подумать? Подумай над тем, хочешь ли ты умереть, усмехнулся Кай. Хорошо, у тебя минута. Когда время подошло к концу, Анатос стойко взглянул человеку в глаза и сказал. Я готов дать клятву верности, если вы позволите мне обозначить в ней возможность свободно покончить с собой в любой момент. Интересно, отголоски звериной непокорности? Задал парень риторический вопрос. Ладно, я согласен на это условие. Тогда как зовут господина? Ах, точно, забыл назваться. Я Кайзер, просто Кайзер. Она тоскивнул, после чего дал Кайу системную клятву. И хотя тот сейчас осознавал себя под другим именем, для системы эта проблема не стала. Что Кай Арнхардт, что Кайзер – это не более чем подсознательно подтвержденные парнем наименования, связанные с его скрытым внутренним системным идентификатором. Подобный был у каждого обладающего искрой существа Войкумени. Подтвердив клятву, Кайзер кивнул. «Сейчас мне нужно будет кое-что сделать, поэтому на время я перемещу тебя в свой пространственный карман». Не бойся, больше активировать заморозку души я не буду. Заметив испуг в глазах зверя, добавил он. Потом расскажешь мне про алтарь. Да, господин. А вот и отлично. Заодно обсудим твою роль в качестве моего слуги. А теперь не сопротивляйся. Намек раскрыв сверху пространства, Кай легко переместил анатроса в запасное хранилище, а затем обернулся. Пришла пора выполнить свою часть сделки. разрушить старшую руну. Кай сделал несколько шагов вперед, активировал призрачную татуировку Иньян и направил левую ладонь на цель. Прикосновение небытия. Активировал он способность. В миг крупная область перед ним почернела. Вся материя, энергия и даже пространство в ней были уничтожены. Но уже спустя минуту пустота затянулась, и Кай снова увидел старшую руну. Только теперь на символе была небольшая трещина. Похоже, это руна создана с использованием Ян, поэтому активация изначальной вспышки может сделать ее только крепче. Со способностью я угадал, но вот повозиться все же придется. Крепкая зараза. Пробормотал Кай, вновь собираясь использовать прикосновение небытия, но уже с гораздо большим количеством силы. Он даже высполабил всю доступную энергию души. Десять часов спустя он закончил. Старшая руна зверя была уничтожена и рассыпалась на полторы тысячи рун различных зверей. Наконец-то! Послышался голос, а затем рядом появилась тень, вовбравшая в себя странную дымку, оставшуюся на месте разрушенной старшей руны. Теперь твоя очередь, произнес Кай. Я помню и не обману. Две недели тренировок. Но так как я всего лишь тень, то не могу восстанавливать силы так же легко, как живые существа. Поэтому тратить их не намерен. У тебя есть с кем спарринговаться. Я же разберу твои ошибки и помогу их исправить, а также помогу в других направлениях боевых искусств. Сам решаю, какую помощь в развитии ты хочешь получить от меня. Тогда приступим к тренировкам на рассвете. Согласен? Да. Пожало плечами по-прежнему бесстрастная тень. Приду сюда завтра на рассвете. Руны можешь оставить себе. Безликий воин исчез, вновь оставив Кая одного. Зачем-то убедившись, что недавнего собеседника точно нигде нет, и собрав руны в накопитель, парень вернул Анатроса из хранилища. Господин Казер, вы уже закончили? – спросил тот с прискорбием, отметив, что старший рунный зверя больше нигде нет. Можно сказать и так. Займемся алтарем. Расскажи мне, что это и как его использовать. Да, господин. Кивнул зверь, приблизившись к перевернутой пирамиде. Алтарями могут пользоваться только претенденты, и для этого им достаточно просто прикоснуться к ним. Что же касается его функции, то я бы сказал, что это магазин, где можно тратить руны. Попробуйте сами. Немного помедленнее Кай все же приблизился к алтарю и положил на него ладонь. В тот же миг перед ним появилась видимая только ему табличка, очень похожая на системное меню, однако являющаяся порождением отнюдь не системы. Претендент, вы подключились к малому алтарю номер 079А. Выберите раздел: артефакты, алхимия, массивы, техника, знания, ресурсы, особое. Выбрав ради интереса раздел артефакты, Кай увидел относительно стандартное для живших на Земле и пользовавшегося компьютером человека. Окно поиска со множеством различных настроек. Среди них были такие как ранг предмета, максимум божественный, качество от низкого до пикового, вид зарядный или постоянный и тип боевой, защитный, целительный, транспортный и так далее. Также обнаружилась возможность указать имя конкретного продавца или ремесленника, диапазон цен, конкретную особенность артефакта и даже поставить галочку «Божественный предмет». В конце концов разрешалось попросту написать название необходимого предмета и сразу найти все предложения. Для примера Кай решил просмотреть все предметы божественного ранга. К его удивлению список оказался огромным. И сотен строчек наименований товаров. Стоимость артефактов варьировалась от восьмидесяти тысяч рун за самые простые предметы до полумиллиона за пиковые шедевры. Основным продавцом являлась какая-то пагода небесного возвышения. Но стоило парню только поставить галочку божественный предмет, как список моментально сократился всего до одной строчки. Собственно, это оказался один единственный товар на все разделы. Артефакты, божественный ранг, божественный предмет, кровавое копье безумного варвара. Ранг, божественный, качество среднее. Особенность, божественный артефакт. Особенность, пассивная способность накопления ярости. Особенность, пассивная способность похищение крови. особенность активная способность великое опустошение особенность активная способность великое кровавое исцеление особенность активная способность отмена гибели осталось пять зарядов особенность вес оружия составляет двести семьдесят тонн но для владельца она ощущается не тяжелее пятнадцати килограммов особенность Оружие обладает собственной начальной сферой кровавого безумия. Частичная версия. Продавец. Пагода Небесного Возвышения. Текущая стоимость — один миллион четыреста семьдесят тысяч рун. До завершения торгов осталось двадцать четыре дня. Желаете сделать ставку? Да. Нет. Помните, для просмотра вам доступны предложения только мира Инсулай. Если желаете увидеть товары доступные в других мирах, приобретите лицензию торговца. Последняя надпись оказалась интерактивной, поэтому Кай мысленно нажал на нее, открывая дополнительное окно с другим товаром. Особое. Лицензия торговца. Описание. Позволяет претенденту или его доверенному лицу вести торговлю через любой алтарь. Открывается доступ к просмотру товаров мира Ферракс и мира Белум. Открывается доступ к виртуальному банку Рун. До 100 тысяч Рун. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 20 Рун. Срок действия. Один системный год. Улучшение. Лицензия первоклассного торговца. Лицензия первоклассного торговца. Описание: позволяет претенденту или группе его доверенных лиц (до десяти) вести торговлю через любой алтарь или осколок алтаря. Открывает возможность торговать во всех трех мирах. Открывает доступ к виртуальному банку Рун без ограничений. Продавец. Пагода Небесного Возвышения. Стоимость 100 рун. Стоимость улучшения лицензии торговца 80 рун. Срок действия один год. Затем Кай потратил еще около получаса, изучая различные разделы и представленные в них товары. В итоге он все равно не сумел обследовать даже десятую долю процента магазинного ассортимента, но кое-что все же понял. Среди товаров не имелось ни одного который нельзя было бы назвать высококачественным, начиная от артефактов с алхимией и заканчивая техниками, а также свитками с разнообразными знаниями. Все, даже низкоранговые предметы и двух-трехтомные техники, отличалось особым качеством. становилось понятно, что существовал определенный минимум для продаваемых предметов. Так что торговать обычными или даже просто редкими вещами здесь было невозможно. Допускалось только лучшее из лучшего. Ладно, вздохнул парень, оторвавшись от алтаря. Так можно целыми неделями исследовать, добавил он, после чего взглянул на Анатроса. Поэтому лучше скажи, на что в первую очередь мне стоит обратить внимание. Все зависит от количества ваших рун и потребностей, господин кайзер. Честно говоря, у меня лично никогда не было возможности воспользоваться алтарем. В свою бытность уже претендентом, как нас еще называли, я мог только выходить на связь с одним морским кланом, владеющим собственным алтарем. Они брали наши заказы и руны, а затем сами все покупали, беря за эту услугу определенную сумму. Это распространенная практика. Да и никто в здравом уме не подпустит к своему алтарю чужака, поведал священный зверь. За те сорок два года, что я был претендентом, я потратил около восьми тысяч рун. Все они ушли на особые эликсиры прорывов и подготовки души, а также на свитки с пятитомными техниками. Ту、ну、и в конце концов немало рун пришлось отдать за боевые артефакты, дабы иметь возможность побеждать других претендентов и продлевать свой статус. Поэтому мне сложно что-либо вам посоветовать. Но если все же хотите знать мое мнение... то я бы порекомендовал вам обратить внимание на раздел особых товаров, ведь там можно купить даже божественный дар, о чем мечтает очень многие претенденты. Вот как безразлично произнес Кай, которого ничуть не интересовало подобное. В будущем он планировал обрести собственную божественную силу, так что не желал пачкать свою душу чужим даром. Кстати, а почему ты до сих пор находишься в Инсулайе, а не ушел в Феракс или даже Белум, если стал священным зверем аж шестого уровня? Господин, у меня здесь есть связи, знакомства, какая никакая репутация и возможность заработать руны в конце концов. А кем я буду там? Очередным безымянным монстром? К тому же, господин Кайзер. Ферокс гораздо опаснее Инсуляя, а Беллум так вообще смертельная яма. Здесь хотя бы ограничения есть, и даже если я встречу мастера с более высоким развитием, то все равно буду иметь шансы сбежать или даже победить его. А что делать в том же Беллуме, где небесные монархии ничем не ограничены? Из-за них там так часто происходят масштабные войны, что подобные мне мрут ежедневно. А я не готов настолько рисковать жизнью, хотя я все же планировал отправиться в Феракс, когда стану небесным зверем. Кай окинул слугу взглядом. Фундамент у того равнялся девяти баллам, так что он имел все шансы достичь желаемой ступени. Господин Кайзер. Спустя несколько секунд продолжил Анатас. «Судя по вашим вопросам, вы только недавно попали в миры испытаний. Значит, вы правда истинный претендент? Мастер шести малых звезд?» «Практически семи малых звезд», — усмехнулся парень, ничуть не солгав. Глаза короля зверей расширились от шока. «Небеса!» — прошептал он, мысленно добавив. Как я мог быть таким идиотом, когда решился напасть? Куда делась моя чучью? Можно ли переместить алтарь? Вдруг спросил Кай. Нет, господин. Насколько мне известно, они привязаны к своему месту. Как я и предполагал. Тогда отныне твоя роль заключается в следующем: ты должен защищать остров. Раз здесь обнаружился алтарь со средним духовным гейзером, являющимся месторождением рун, то я не могу просто так это место оставить. Я сделаю его своей базой, за которой ты с подконтрольными тебе монстрами и будешь приглядывать. Я понял, господин. Слегка поклонился Анатас. А что насчет людей? Стоит ли использовать как-то их? Пока что забудь о них. Позже перед уходом я разберусь с этим вопросом. Сейчас ты можешь идти, сказал Кайзер и вдруг сформировал несколько свитков техник пути воды, молнии и зверя. Вот, лучше займись их изучением. Это, растерялся от такого зверь. Это шеститомники, которыми мне не жалко поделиться со своим слугой. Теперь ты отвечаешь за этот остров, так что стань сильнее. Да. воодушевлённо крикнул Анатас, глубоко склонившись. «Я не подведу, господин Кайзер!» «Хорошо, а теперь оставь меня. Я хочу изучить эту башню». Король зверей принял свитки как величайшее сокровище в своей жизни, ещё раз поклонился и вышел через вновь появившийся проход. Кай уже отчётливо чувствовал связь с башней, поэтому мог лишь одним усилием воли открывать и закрывать её. Как только Анато сушел, парень отправился на верхние этажи. Неизведанно как, но тень сумела назначить Кая новым владельцем башни, поэтому тот получил доступ ко всем помещениям. Первым делом он, естественно, посетил склад, хотя лучше было бы назвать это место сокровищницей, учитывая, что здесь нашлись сотни ценных артефактов минимум императорского ранга. тысячи высококачественных алхимических препаратов, десятки колец с огромным количеством ресурсов внутри и, самое главное, пятнадцать тысяч рун. Я уже где-то видел этот символ. Обратил кое-внимание на идентичную маркировку артефактов, алхимических фиалов, колец и прочих предметов. Похоже, что да. Но вот вспомнить не могу. Черт! Оставив в покое все, кроме рун, Кай отправился дальше исследовать башню. За следующие несколько часов он понял, что в действительности все это строение является настоящим мегамассивом. Но, к сожалению, из всех его функций сейчас оставалась действующей только одна – маскировочная. Именно она до сих пор и оберегала остров от внешнего мира.、А、обнаружились здесь и другие масштабные массивы. боевой, защитный, погодный, ремесленный, обучающий, пространственный и растительный. Они покрывали всю площадь острова, вот только ни один из них более не работал. Но не из-за того, что их кто-то выключил, а банально из-за того, что они были серьезно повреждены. И судя по характеру этих повреждений, постаралась здесь само время. Ничто не может существовать вечно. Последний этаж башни являл собой комплекс жилых помещений, где некогда явно проживали важные особы. На самой же вершине находились наиболее роскошные покои, в которых сразу активировался артефакт проектор, как только туда вошел Кай. Даже не знаю, с чего начать, усмехнулась проекция рыжеволосой девушки. Для начала представлюсь. Я Тлианна Шаквир. Одна из дочерей Божественной Империи Бельтейс. Сегодня семьдесят третий день тысячелетия Красного Паука. Эпоха Тишины. Заглянув в системный календарь, Кайзер понял, что сообщение было записано более миллиона двухсот тысяч лет назад. В мире Инцулай наша группа провела уже более пятнадцати лет, и кажется, пришло время отправляться в Феракс. Что же касается поселения, то его придется оставить. Когда-то давным-давно его основали первые гении Бельтейс, отправившиеся в миры испытаний. Нам повезло найти этот остров, чтобы он был населен потомками тех людей, но в отличие от нас они не имели права использовать все массивы острова и взаимодействовать с внешним миром, из-за чего их общество сильно деградировало в плане боевых искусств. Конечно, мы пытались им помочь, но, похоже, в целях защиты убежища его создатели ограничили этих людей на информационном уровне реальности, воспользовавшись для этого артефактом первого божественного императора. Похоже, изначально они имели возможность уйти в Ферокс вместе с гениями, но многие решили остаться, чем и предопределили свою судьбу и судьбу своих потомков. Ладно. Не знаю, кто вы, но если вы видите это послание, то значит каким-то образом получили доступ к башне. А поскольку массы вы надежно скрывали и защищали этот остров на протяжении десятков миллионов лет, то я верю, что вы, как и мы, являетесь удачливым посланником нашей великой империи, которому повезло отыскать это убежище. Этот остров отличное место для старта развития в мирах испытаний. И поэтому для будущих экспедиций Бельтейс я оставляю свои воспоминания обо всем, что мне удалось узнать про мир Инсулей. Надеюсь, это будет хоть сколько-нибудь полезным для вас. Удачи, да воссияет солнце Бельтейс над вашими головами. Проекция, по идее, уже должна была погаснуть, как вдруг вместо девушки появился образ высокого мужчины с загнутыми назад рогами и толстым чешуйчатым хвостом. В тот же миг руки Кая внезапно покрылись черными и белыми узорами. Призрачная татуировка Инь-Ян активировалась сама по себе, словно отреагировав на что-то. «Я так и знал!» — зазвучал глубокий и мощный голос мужчины. «Шанс был, раз Бельтейс побывал и на Саахе, и здесь!» «Я морской дракон Ушор!» Как и ты, я тоже являюсь частью великой армии истины и тоже обладаю даром владыки. Продемонстрировал он свою татуировку. Нам повезло вернуться к жизни, но, увы, в разное время. Судя по всему, тень нашла способ, как заставить тебя помочь ей восстановиться, и ты уже начал этим заниматься. Я попрошу тебя прекратить это дело, но если ты все же не можешь отказаться и у тебя нет выбора, то помни: в финале ты должен выбрать освобождение. Только так ты сможешь уберечь себя. Помни, мы обязаны завершить дело Владыки. На этом вторая часть послания, добавленная гораздо позже первой, завершилась. Проекция погасла. Занятно, подумал Кайзер. Приемок Сведению. Впрочем, и так было понятно, что от сделки с тенью не стоит ожидать ничего хорошего. После этого парень изучил воспоминания от Лианы, узнав, что в мире Инсулаид три крупных континента, поделенные между различными сектами, кланами, государствами и прочими объединениями. Вот только все эти сведения утратили актуальность более миллиона лет назад. И кто знал, как дела обстоят сейчас? Оставшуюся часть дня весь вечер и почти всю ночь Кай потратил на ремонт башни. Он неожиданно для себя осознал, что уже знаком с бельтейскими плетениями. Так что сумел восстановить уничтоженные временем части массивов, использовав для этого духовные материалы из собственного хранилища. Благо из за щедрости савана их там и милость предостаточно. Покончив с ремонтом, Кайзер был вынужден потратить почти семь тысяч рун на покупку десятка могущественных искусственных духов, созданных из тел сильнейших небесных монархов. Этих существ он объединил с ядрами башни, где хранились различного вида знания. Так Кай наконец сумел запустить все массивы, а также начал процесс пробуждения духохранителя острова, который вынужденно запечатал себя, когда энергоструктуры стали разрушаться под натиском времени. Все-таки местные жители ничем не могли ему помочь, будучи ограничены в своих возможностях. Ну а новых посланников Бельтейс со времен Тлеаны здесь, конечно же, не появлялось. Алтарь. средний духовный гейзер, где вдобавок формируются руны, а теперь еще и целая мега-структура высококачественных массивов, покрывающих весь остров. Это место становится все ценнее и ценнее. Присев на кресло в главных покоях, вслух рассуждал Кайп. После ремонта массивов остров стал скрыт еще лучше, а над ним дополнительно сформировался гигантский невидимый защитный барьер, Также появилась возможность атаковать потенциальных вторженцев с помощью боевого массива, узлы которого расположены по всей площади острова. Ну а в крайнем случае, весь его можно теперь будет перенести в любую другую точку Инсулая. Отныне о его сохранности не стоит волноваться. Главное не забыть дать Анатрасу возможность активировать массивы в случае угрозы. Кивнул сам себе. А ведь это еще не все. Есть же еще кузница, алхимическая лаборатория, мастерская энергетических структур и тайный сад. Активация ремесленного массива дала доступ ко всем этим пространственным карманам башни. Так что теперь у меня появился потенциальный источник прибыли. С учетом, насколько высококлассными являются эти места и насколько обширная там база данных. то с созданием товаров для продажи через алтарь проблем точно не возникнет. Вот только кто займется всем этим? Анатас? Нет, на ремесленника он точно не похож. Люди из убежищ? Даже смешно. С их навыками и познаниями они даже использовать эти массивы не смогут. Тут понадобятся опытные специалисты, кузнецы, алхимики. артефакторы, мастера массивов и мастера духовных растений. Нужно будет заняться этим вопросом как-нибудь, но позже. В любом случае, у меня сейчас найдется, что продать. Оставшиеся часы до рассвета Кай с максимальной скоростью изучал магазин «Алтаря», предварительно купив лицензию первоклассного торговца и активировав предельную концентрацию. В конце концов, более-менее разобравшись в ценах на алхимию и техники, кайзер выставил на продажу несколько сотен собственно ручно изготовленных редких препаратов, десяток уникальных даже для мировых испытаний эликсиров возвышения, способных повысить фундамент смертного, и две сотни свитков целой дюжины своих техник, правда частично урезанных. Продавать семитомники он отнюдь не собирался. Наконец, отстранившись от алтаря, парень вздохнул. «А ведь есть же еще на острове павильон развития!» Вдруг вспомнил он. «Если прикупить всевозможных частиц мудрости и даже более качественных источников для созерцания и наполнить ядро павильона своими техниками, то получится неплохое место для тренировок большого количества воинов. Взращивать здесь, что ли, наемников?» В разделе «Особое» я видел такие предложения. Можно купить или арендовать даже живых существ. Жаль только, что в отличие от тех артефактов и алхимии, взращивание даже обычного заклинателя – это дело небыстрое. Покачал Кай головой, направившись к выходу из башни. К слову, а как называется остров? Нигде в записях я не обнаружил ничего похожего на название. Только остров, убежище или база. Предположу, что у местных есть названия, но что-то спускаться к ним у меня сейчас нет никакого желания. Придумаю собственное. Хм, задумался Кай, а затем внезапно улыбнулся. А почему бы и нет? Да, пусть будет так. Kaiser's Ark. Так теперь мы будем называть этот остров. Выбравшись наружу, парень увидел первые лучи солнца. А затем ощутил рядом с собой чьего-то присутствие. Ты готов? – спросила его тень. Конечно. Следом Кайзер схватил безликового воина за плечо, и они оба переместились внутрь Умбертольда. Пришла пора начать тренировки.